Эпизод 10. Лена. Платье я не носила уже, наверное, как пару лет, поэтому ловлю себя на гадкой мысли, что, может, и не удивительно, что мне муж-то изменяет. А пробка на шоссе, которая движется со скоростью черепахи в сторону центра, всё больше и больше убеждает меня в том, что мы не успеем ни за каким платьем. Придётся Эрику идти одному на свой корпоратив. Он нервно барабанит пальцами по рулю и смотрит на время. 15 минут. Я, похоже, немножко ошибся, рассчитывая на то, что мы успеем и туда, и туда». Хмыкает Эрик, но в его голосе я не слышу раздражения. Просто спокойная констатация факта. «Ладно. Не беспокойся, я...» Начинаю осторожно говорить «я». Но фразу «доеду до дома сама», «отправляйся на корпоратив, чтобы не опоздать», Не успеваю договорить. Эрик изгибает бровь и смотрит на меня, а я замолкаю. Я и не беспокоюсь. Тут недалеко до офиса, так что прости, Лен, поедем так. Помашем всем ручкой, я перекинусь парой слов, и можем идти. «Но мой вид!» — ошарашенно произношу я. Я тоже в футболке и джинсах, если ты не заметила. Он включает поворотник и съезжает с шоссе. Я растеряно смотрю в окно, за которым уже кружатся снежинки в тёплом свете фонарей. Темнеет очень быстро. Ему не стыдно-то будет со мной так идти. Мне как-то не по себе. Застреваем ещё раз в небольшой локальной пробке. Ветер пригоршнями бросает снег на окна. Подогрев приятно греет спину. Люди идут, пряча лица в капюшонах и шарфах. Счастливые, с пакетами. Перед Новым годом обиднее всего получать удары судьбы. Разве хорошо провести праздник, завернувшись в одеяло, как гусеница, и одиноко плакать в подушку? Разве можно сидеть в одиночестве с бокалом у окна, смотреть на салют и глотать слёзы, представляя, как почти все сейчас тепло радуются Новому году в кругу семьи или близких друзей, или любимого человека? Все эти мысли вылетают из головы, а сердце беспокойно стучит, когда мы заворачиваем на парковку к одному из бизнес-центров. «Эрик». Он паркует машину на одном из свободных мест поближе к входу и поворачивается ко мне. «Что? Лен? Ты здесь работаешь?» «Угу». Он усмехается. «Впахиваю. Лен, у тебя такой вид, будто я тебя в бордель привёз. Но я нигде не вижу компрометирующей нас вывески». Я смотрю на знакомое здание, нервно сглотнув. Над входом висит светящийся дождик. Я не могу открыть дверь и пройти по припорошенной снегом плитке, потому что тут и мой муж работает. Молчание. Мужчина быстро окидывает меня взглядом. Кем? Менеджером. Тихо говорю я. По продажам. Эрик снова задумчиво смотрит на мои кроссовки. Брови мужчины чуть приподнимаются, будто они его удивляют. «Да. Лен, ты же всё равно с ним разводишься? Или передумала? Можешь посидеть тогда в машине?» «Не передумала». Злость снова мелкими снежинками колет мои рёбра изнутри. Просто мне он не сказал, что корпоратив намечается. Вряд ли он здесь. Скорее всего, с любовницей веселиться Фамилию его не скажешь?» «Нет», — качаю я головой. «Зачем?» «Ладно», — просто отвечает Эрик. И даже не запахнув куртку, выходит наружу. Я тянусь к ручке, дёргаю за неё. Эрик тем временем обходит машину и открывает мне дверь, как джентльмен. «Спасибо». Я вылезаю из машины, чувствуя всеми своими ляжками, как мороз на улице становится крепче. На Новый год обещали минус тридцать. Кажется, этот минус пришёл немного раньше. «Давай скорее». Он заставляет взять себя под руку и, пикнув сигнализацией, ведёт ко входу в здание. «Коленки заморозишь иначе». «Мне нормально. Не беспокойся». «Коленки морозить нормально». Он немного удивлённо смотрит на меня. «Ты всю зиму так ходишь?» «Ну, не совсем, но...» «Я заминаюсь». Мне становится стыдно, а в голове бьётся одна мысль. «Боже, но ну нафига ему это знать? Зачем он это спрашивает? Чтобы убедиться, что я не его полёта-птица? Ну, видно же по коленкам, будь они неладные «Лен, я просто спросил. Ты есть не хочешь?» «Я уже да». «Немного. Можем тут перекусить, а потом съездить куда-нибудь вместе. Хоть поговорим. Двери перед нами открываются». Возле пропускного пункта с турникетами стоят скучающие охранники в смешных новогодних шапках с рогами оленя. Стоит только им нас заметить, как мужчины выпрямляются и начинают дружно улыбаться. «Вечер добрый! С наступающим вас!» — приветствует один из них. «И вас, ребят!» — отвечает Эрик. Мы проходим через турникеты, заходим в лифт и едем куда-то наверх. Я скептически осматриваю нас в зеркале. Шикарный мужчина, как с обложки журнала. И Лена. Просто Лена. Я расстёгиваю пуховик, чтобы хоть немного приличнее выглядеть. Но что так, что этак. Вижу в отражении, как Эрик внезапно поднимает уголки губ в улыбке. «Что такое?» — спрашиваю я. «Красивая ты, Лен. Только переживаешь много. Прекращай». Я не... Двери разъезжаются, и мои глаза округляются. Куча народу, играет новогодняя музыка. Везде новогодние гирлянды и снежинки из бумаги. Первое, что выхватывает мой взгляд. Большой современный open space в белых и бежевых тонах. Знаю, что муж тут работает, но даже не знала, что внутри так красиво и уютно. Из-за стойки ресепшена на нас смотрит брюнетка в шикарном красном платье, И хищно улыбается во все тридцать два белейших, как унитаз зуба. «Здравствуйте!» — тянет она, взглядом раздевая Эрика. Точнее, пытаясь сжечь на нём всю одежду. «А вы с сестрой? У нас тут фруктовые конопешки. Не хотите попробовать?» «С сестрой?» — я хмыкаю. Эрик приподнимает бровь в ответ. «Елена мне не сестра». Несколько холодно, отвечает он, и я, поражаюсь его интонациям. Внезапная перемена настроения из доброго Эрика в какую-то злую жопу. «Алексей здесь? да Продолжает мурлыкать эта огромная кошка, но взгляды в мою сторону становятся напряжёнными и оценивающими. С ног до головы. Щёлк-щёлк-щёлк, и будто составила фоторобот. «Хорошо». Произносит Эрик. «Угости Лену чем-нибудь и покажи, где раздеться». «Лен, я сейчас вернусь». Он притягивает меня за плечи и демонстративно целует в макушку. Я на секунду чувствую, как щетина цепляет волосы и его тёплое дыхание, как Эрик отпускает меня, тихо добавив. «Прости, я в туалет». «А, тяну я». «Хорошо». И сияюще улыбаясь девушке с ресепшена. Она смотрит на меня, как на глупое насекомое, которое внезапно решило заговорить с ней и грохает тарелку с фруктовыми канапой на стойку. «Угощайтесь!» «Застрелитесь», — расшифровываю я. «Спасибо, я не голодна. Где я могу раздеться?» «Там вешалки!» Она тычет пальцем в глубь офиса. «Заверните налево и сразу увидите!» «За пальмой в катке!» Я киваю и решительно иду в указанную сторону. Люди ходят туда-сюда, мимо меня, изредка провожая заинтересованными взглядами. Здороваются, забирают верхнюю одежду и уходят. «С наступающим!» Улыбается мне какая-то пухленькая, темноволосая девушка, завязывая перед зеркалом шарф. «Вас тоже!» Улыбаюсь я в ответ, стягивая с себя пуховик. И только тянусь, чтобы его повесить, как слышу возмущённый мужской голос позади. «Лена! Какого хрена?» «О нет! Я замираю, смяв в руках капюшон. Дорогой муженёк всё-таки тут».